2. Прямо перед ней двери двух лифтов, выкрашенных сине-серой краской. Еще на подставке табличка с надписью «Не работает». Лизи закрывает глаза и одной рукой слепо тянется к стене, потому что в этом мгновении не сомневается, что сейчас лишится чувств. И почему нет? У нее ощущение, что она совершила путешествие не только в пространстве но и во времени. И это не Боулинг-Грин 2004 года, а Нэшвилл 1988. У её мужа и тогда возникла проблема с легкими. Проблема 22-го калибра. Безумец всадил в него пулю и всадил бы еще несколько, если бы Лиза не пустила в ход, и очень быстро, лопату с серебряным штыком. Она ждет, пока кто-нибудь спросит, все ли с ней в порядке, может даже поддержит ее, поможет устоять на шатающихся под ней каблуках, шпильках, но слышится только гудение старого пылесоса, да откуда-то доносится слабое позвякивание колокольчика, которое заставляет ее подумать о другом колокольчике, звякающем совсем в другом месте. Колокольчик этот иногда звякает за пурпурным занавесом, который она повесилась с тем, чтобы отгородить определенные эпизоды своего прошлого. Лизи открывает глаза и видит, что за регистрационной стойкой никого нет. Свет горит в окошке с надписью «Справочная». Поэтому Лизе уверена, что кто-то должен дежурить и в столь поздний час, но человек этот, он или она, отошел, может, в туалет, Пожилые близняшки в комнате ожидания уставились, как кажется Лизи, в совершенно одинаковые журналы. За входными дверями стоит ее лимузин. Его горящие желтые подфарники напоминают глаза какой-то экзотической глубоководной рыбы. По эту сторону входных дверей больниц маленького городка дремлет в первый час нового дня. И Лизи наконец-то понимает, что если не поднимет вой, как сказал бы ее отец то будет предоставлено самой себе. И мысль эта порождает не страх или раздражение, или замешательство, но глубокую печаль. Позже, возвращаясь самолетом в Мэн с остатками мужа в гробу, Лизи подумает, вот когда я поняла, что он не покинет эту больницу живым. Он прошел свой путь на этой земле. У меня было предчувствие беды, «И знаешь что? Думаю, последней каплей стала табличка перед лифтом. С долбанной надписью «Не работает». «Да». Она может подойти к настенному щиту-указателю, на котором расписано, какие отделения находятся на том или ином этаже. Может спросить у уборщика, который пылесосит коридор, но Лизи этого не делает». Она уверена, что найдет Скотта в отделении интенсивной терапии. Куда еще его могли привести после операции? Отделение интенсивной терапии, само собой, на третьем этаже. Интуиция так сильна, что, подходя к лестнице, она готова увидеть у первой ступеньки знакомое волшебное полотнище из мешковины, пыльный квадрат грубой материи из хлопка с надписями «Пильсбери – лучшая мука». Ковра самолёта, понятное дело, нет, и на третий этаж она поднимается вся в поту и с тяжело бьющимся сердцем. Но на двери действительно написано «Отделение интенсивной терапии ГББГ», и ощущение, что все это происходит во сне, где прошлое и настоящее слились в кольцо без начала и конца, только усиливается. «Он в палате 319», — думает Лизи. Она в этом уверена, хотя видит много отличий от той больницы, где ее муж лежал в последний раз. Самое очевидное ⁇ телевизионные мониторы у каждой палаты, на которых красным и зеленым высвечена различная информация. В том числе частота пульса и верхние и нижние значения давления крови. В этом Лизи совершенно уверена. В чем еще у нее нет сомнений, так это в именах и фамилиях. Она их может прочитать. Колветт Джон, Дамбартон Адриан, Таусон Ричард, Вандерву Элизабет, Лизи Вандерву. Думает она, здесь нас две. Драйтон Франклин. Она приближается к палате 319 и думает: сейчас из палаты выйдет медсестра, держа в руках поднос с завтраком Скотта, спиной ко мне. Я не собираюсь пугать ее, но, конечно, напугаю. Она уронит под нос. С тарелками и кофейной чашкой ничего не случится, они крепкие, выдерживали не такое. А вот стакан из-под сока разлетится на миллион осколков. Но она идет по коридору глубокой ночью, а не утром. Под потолком не вращаются лопасти вентиляторов, и на мониторе над дверью палаты 319 совсем другие имя и фамилии. Янес Томас. Но чувство дежавю так сильно, что она приоткрывает дверь и заглядывает в палату. Видит на единственной кровати огромную тушу Томаса Янеса. А потом вдруг наступает пробуждение, свойственное лунатикам. Лизия оглядывается с нарастающим страхом и недоумением. «Что я тут делаю? Мне может крепко достаться за то, что я пришла сюда одна, без сопровождающего». Потом она думает «Торакотомия». Она думает «Как только ты дала разрешение на хирургическое вмешательство?» и буквально видит слово «хирургия», пульсирующее красными, роняющими капли крови буквами. Вместо того, чтобы уйти, она направляется к ярко освещенному островку в центре коридора, Сестринскому посту. Ужасная мысль начинает выплывать из подсознания. «А если он уже...» И она загоняет ее обратно, в темные глубины. «На посту...» Одна медсестра, одетая в униформу, по которой скачут персонажи мультфильмов в киностудии Warner Brothers, что-то лихорадочно записывает в разложенной перед ней истории болезней. Вторая что-то наговаривает в миниатюрный микрофон, приколотый к лацкану куртки более традиционной униформы, судя по всему информацию, которую считывает с монитора. За ними видна голова рыжеволосого, долговязого мужчины, спящего на раскладном стуле. Подбородок прижат к белой рубашке, пиджак, который висит на спинке стула, из той же темной материи, что и брюки, то есть мужчина пришел в больницу в костюме. Незнакомец сидит без туфель и галстука. Лизи видит, что кончик последнего торчит из кармана пиджака, руки мужчины лежат на коленях. У Лизи, возможно, было предчувствие, что Скотт не покинет городскую больницу Боулингрин живым. Но она и подумать не может, что перед ней хирург, который оперировал Скотта, продлил ему жизнь, и теперь они смогут попрощаться после двадцати пяти хороших, чего там, отличных лет, проведенных вместе. Лизи предполагает, что спящему лет 17, Он не мужчина, а юноша, вероятно, сын одной из медсестер. «Я...» — подает голос Лизи. Обе медсестры подпрыгивают на стульях. На этот раз Лизе удается испугать двух медсестер, а не одну. Та, что с микрофоном записывает на пленку. Ой! Лизе на это глубоко наплевать. «Я Лиза Лэндон. Как я понимаю, мой муж Скотт». Э, «Миссис Лэндон, да, конечно», — подает голос медсестра с баксом Банни на одной груди, в которого с другой целится из ружья Элмер Фуд. А Даффи смотрит на них с живота. Доктор Джонсон хотел поговорить с вами. Он оказал вашему мужу первую помощь на приеме. Лиззи все еще не понимает происходящего. Возможно, потому что не успела заглянуть в толковый словарь и не знает значения слова торакотомия. Скот, он что, потерял сознание? Отключился? «Я уверена, доктор Джонсон сообщит вам все подробности. Вы знаете, он сделал не только торакотомию, но и частичную плевректомию». «Плеврэ что?» Тем временем медсестра, которая что-то надиктовывала, протягивает руку и трясет за плечо спящего рыжеволосого мужчину. Когда он открывает глаза, Лизи понимает, что ошиблась насчет возраста. Мужчины достаточно взрослые, чтобы ему отпустили спиртное в баре. Но, конечно же, они не собираются сказать ей, что именно он вскрывал грудную клетку ее мужа. Не собираются? «Операция?», Операция? — произносит Лизи, не зная, к кому из троих она обращается. В голосе явно слышится отчаяние. Ей это не нравится, но она ничего не может поделать. «Она закончилась успешно?» Мультяшная медсестра медлит с ответом, и Лизи читает все, чего так боится, в глазах, взгляд которых тут же уходит в сторону. Потом возвращается, и медсестра говорит: Это доктор Джансен, он вас ждал.